До космопорта мы долетели за считанные минуты. Он, как оказалось, был недалеко. Огромный темно-зеленый купол, сооруженный словно из стекла, оказался с проницаемым потолком. Он раскрывался воронкой при взлете каждого из кораблей, похоже, рейсовых. Мы же сразу отправились к куполу поменьше. Насколько я поняла, там была отдельная часть космопорта. Пока летели, Сахир распорядился о подготовке корабля для межпланетного полета. Действовал он быстро, предельно быстро. Мы подлетели к малому куполу, который маленьким казался только с огромного расстояния. Сатарт, продолжая переговоры, спрыгнул и пошел открывать двери для меня. И в этот момент на нас напали. Первый выстрел блокиратора пришелся практически в спину Сахира. Тот каким-то образом сумел противостоять ему, рухнув на наземней ничком, как предполагали нападающие, а на одно колено, мгновенно доставая меч. Второй выстрел пришелся по флайту, и это было что-то сродни электроимпульсной бомбе, потому что мгновенно вывела из строя всю автоматику машины. Третий снова достался Арнару, опять выстрел в спину, что странно. Он уже развернулся к первому стрелявшему с таким выражением лица, что стало ясно. Сейчас потечет кровь, причем не тени. Но увидеть дальнейшее мне не дали. Дверцы уже не функционирующего флайта распахнули, ремни безопасности уничтожили лазером, и высокий худощавый мужчина в черном, схватив меня, без труда перекинул через плечо и рванул прочь. «Бегом». Он бегом, а с отардой подоспевшую охрану обстреливали два рейтанских же дрона, усиленно поливая огнём и уничтожая всё вокруг. Последним, что рухнуло, был купол самого космопорта, причём рухнул он именно как стекло, с грохотом и звоном. И на всё это ушло секунд сорок, не больше. После чего меня запихнули в капсулу, мой похититель запрыгнул на своё место, и мы стартовали. «Приказ «Пристегнись»» прозвучал уже после старта, И осуществить его при навалившихся перегрузках у меня просто не было возможности. При таких перегрузках даже говорить нет возможности, не то что действовать. Поэтому всё, что я смогла сделать, это в ужасе смотреть на своего похитителя, пока он, в принципе, без какого-либо напряжения управлял рвущейся в свободный космос капсулой. Но ужас закончился, и два мужчина сорвал с головы чёрный защитный шлем, повернулся ко мне, весело подмигнул, и продолжил гордое дело умыкание меня с Рейтана. И все бы ничего, но едва он снял маску, у меня банально отвисла челюсть. Вспомнилось, как Сатарт отклонил запрос прибывшего крейсера Илонесской армады. Это вспомнилось, да, но речь шла о крейсере, а не обо всей армаде. Сейчас же передо мной с залихвасткой мальчишеской улыбкой сидел радостно укравший меня командир Илонесской армады, сам адмирал Айрон Вейнер. «Капитан Картнер, у вас такой вид, словно вы не рады меня видеть!» Усмехнувшись, заметил адмирал. И не рада, и слов не было. Про Вейнера ходили самые противоречивые слухи. С одной стороны, все мечтали служить в элонесской армаде, с другой — Вейнер-зверь, айрон-тиран. Вот как называли самого адмирала этой вожделенной для служения организации. «Здравствуйте, адмирал Вейнер. Едва мы покинули атмосферу Рейтана, и дышать стало полегче, — произнесла я. «Угу, приветствую, Картнер», — невозмутимо отозвался он. «И как оно там, в сексуальном рабстве?» «Ну, Адмирал Вейнер, он такой, Адмирал Вейнер. Ходили слухи, что всех принимаемых на работу капитанов он для начала спаивал до состояния невменяемости, после допрашивал, а потом вечно намекал на имеющийся вследствие такого допроса компромат. Но в общем и целом я понятия не имею, по какой причине личный состав преданно любил своего адмирала». Лично мне уже очень хотелось бы избавиться от его общества». «Замечательно», — мрачно ответила я. И все-таки пристегнулась. «Да?» — отозвался он с живейшим интересом. «А по вам вообще не скажешь, что у вас был секс в прошедшие пару лет?» «Нет, я решительно не понимаю, за что его любят его подчиненные, просто отказываюсь понимать. Однако, не обращая на меня более ни малейшего внимания, адмирал вышел на связь с Гаэрой и подключившемуся из Зинхаю сообщил. «Картнер, у меня поведение адекватное, следов насилия нет. Но ты удивишься, благодарности за спасение тоже нет». И он развернул экран ко мне, поместив меня же под не слишком добрый взгляд, пусть даже и не моего прямого, на всё же руководство и синхай был явно мной недоволен. Более чем недоволен и взирал на меня с явным неодобрением. А смотреть так, что начинаешь ощущать себя последней сволочью, нынешний глава разведуправления Гайеры умел. Полковник Барбара Тейн до хрипа и истерики уверяла меня в том, что код смерти ввела не ты. Наконец произнес он. Я опустила взгляд. Лед, на который мне предстояло ступить, был очень хрупким. Хрупким до невозможности, потому что, скажи я сейчас правду, никто не выслушает моих дальнейших слов. Скажи неправду, меня обвинят в измене Гаэрии. тогда... И тогда тоже ничего хорошего не произойдет. Но самой главной проблемой было то, что единственным, что интересовало меня сейчас, было ожив жив ли Сатарт? Что с ним? Так сильно пострадал?» В ушах до сих пор звучали его тихие слова. «Проблема в том, что я влюбился в тебя. И, боюсь, та проблема была и у меня. Я влюбилась. Даже не знаю, когда, она сейчас вдруг поняла, что переживаю за него гораздо больше, чем за себя. А это могло стать не просто большой проблемой. А огромной». Если руководство засечет, у меня наличие чувств карнару меня просто никто не будет слушать. Поэтому вместо ответа я задала вопрос. У вас есть снимки Рейтана 300-летней давности? Вопрос был основан на том, что примерно 300 лет назад у нас запустили технику отслеживания и фиксации уровня развития наиболее развитых планет, и я очень надеялась, что снимки Рейтана в базе тоже есть. Но ну и Синхай повел себя крайне резко, сказав, Я требую ответа на поставленный вопрос. Он имел право требовать в имеющихся условиях. А вот я не имела такого права, и все же это очень важно и добавило для меня. Исенхай не отреагировал, но, к моему искреннему удивлению, адмирал Вейнер вдруг потянулся к панели, открыл дополнительные экраны и вывел с ним к планете, от которой мы сейчас стремительно удалялись. И, игнорируя Исенхая, он начал. 500 лет? Триста? Сто? Пятьдесят?» По мере проговаривания он менял изображение наглядно демонстрирующие, что мое предположение оказалось верным. На ритане правил Ниггер Хорнагерц. На ритане вот уже более ста лет правили Каэ, огромные деревья, которые появились в промежутке от 300 до 100 лет. И разница между изображениями была жуткая. За период в 150 лет огромные деревья Каэ полностью покрыли ранее по большей части степную планету. Они действительно проросли всюду, даже в горах. Более того, деревья меняли атмосферу планеты, подстраивая её под себя, и её, и людей. «Картнеры, что вы пытаетесь сказать мне этим?» мрачно вопросил Эзенхай. Вдох-выдох, и я постаралась говорить максимально спокойно. То, что стало очевидно мне после некоторого времени, проведённого на данной планете. На Рейтане нет централизованной власти, сосредоточенной в руках людей. Три правителя Герхарнагерц, в ведении которого находится условно религия, Сахир-свет, внешняя политика, Сахир-тень, внутренняя. Все трое не взаимодействуют. Подчинение Герхарнагерцу исключительно условное в рамках сохранения традиции, но не более. И при этом в обязательном порядке дважды в год ритуальное поедание плодов священного дерева Кае и отказ от него это преступление, влекущее за собой смертную казнь. Таким образом, можно сделать наиболее логичный вывод. Правит на Рейтане сейчас именно кая И изображения, на которых видно распространение лесного массива, еще одно тому подтверждение. И Синхай промолчал. А вот адмирал Вейнер с живейшим интересом поинтересовался. «У вас есть предположение, что эти деревья разумны?» Внезапно к связи подключился Багор, кивнул приветственно мне и, указав на изображение планеты, произнес... «Тут скорее дерево. Одно. Смотрите». Он изменил снимок так, чтобы стало ясно видно. Все деревья между собой связаны единой корневой системой. То есть разум, вероятно, действительно был один. «Лея», — Багор обратился ко мне, когда в знакомый, без официоза. «Как давно появились подозрения?» Багору было врать как-то совестно, да и смысла не имело. «Сегодня ночью», — призналась я. «Мы обсуждали с Атарт, с Сахиром Арнаром условия сделки». Когда в его взгляде промелькнуло нечто совершенно ему несвойственное, интуитивно я ощутила опасность сразу. Последующая попытка Герхарна Герца и Сахира Света устранить Арнара лишь подтвердила мои опасения. Сказать всё прямо я не могла, вполне обоснованно опасаясь, что буду услышана не только Сахиром, но он понял, и мы собирались временно покинуть планету. После моих слов в кабине капсулы, стремительно уносящейся в открытый космос, воцарилось тяжёлое напряжённое молчание. Наконец, синхай произнес. «У меня нет претензий к девочке. В целом адекватное и верное поведение, но арнар -ар, прямая ложь, искажение фактов, нарушение дипломатических норм и фактическое похищение специалиста из класса. Плюс характеристика Гэса, которую третий правитель Рейтана оправдывает полностью. Итог. Мы возвращаем капитана Картнер на Гаэру. Я считаю это разумным и обоснованным». Я почувствовала, как у меня перестало биться сердце. Багор в своем решении был не так категоричен, но все же. «Лея, прекрасная работа. С планетой Каэ будем разбираться, но что касается твоей миссии, Гаэра не может позволить себе рисковать специалистом твоего уровня». Сердцу стало больно, просто больно. Я сидела, ничем и никак не выдавая своих чувств, которых у меня, по идее, вообще не должно было быть, учитывая вшитую в плечо капсулу и все прочее. Но мне было больно.